Судьба учредильцев На следующий день после переворота, 19 ноября, в Екатеринбургскую гостиницу Пале-Рояль, где жили члены комучи ворвались офицеры, которые устроили там погром. Правда, дальше мордобоя дело не пошло. В Екатеринбурге 20 ноября учредильцы были взяты под стражу чехами и погружены в теплушки. В итоге все оказались в Уфе. где по неискорененной привычке начали совещаться и выносить резолюции, призывая начать борьбу на два фронта – против большевиков и против Колчака. Но на тот момент бороться за комуч не хотел никто. Я уже упоминал, что все боеспособные части народной армии тут же перешли к Колчаку. Это вполне понятно. Демократия уже показала в очередной раз свою несостоятельность в военное время. А адмирал казался сильным лидером, так что песенка демократов была спета. Вечером 2 декабря прибывший в Уфу из Омска отряд офицеров арестовал около 20 человек. Некоторым, имевшим подпольное прошлое, удалось бежать. Забавно, что в их числе был Чернов во время Первой русской революции главный теоретик эсеровского терроризма. Его колчаковцы ненавидели больше всех и точно бы расстреляли. Но он-то смылся. всех арестованных отправили в Омск. Далее начался уже полный сюрреализм. 21 декабря в Омске большевики попытались поднять восстание. Оно закончилось провалом, однако им удалось освободить из тюрьмы 200 арестованных, в том числе и учредильцев. После подавления восстания начальник Омского гарнизона генерал Бржизовский предписал освобожденному из тюрьмы добровольно явиться караульному начальнику областной тюрьмы, коменданту города или в участок милиции. И они вернулись. И получили, что получили. Утром 23 декабря в тюрьму явился поручик Барташевский. Вывел всех на берег РТШ и расстрелял. До конца жизни, в том числе и на допросе ЧК, Колчак отрисал, что он отдавал приказ о расстреле. Может, не отдавал. Но так было сделано. И это стало его первой ошибкой. Дело в том, что в Сибири было сильное кооперативное движение, которым заправляли эсеры. И при всем отрицательном отношении населения к свергнутой власти, так поступать с ее представителями все-таки было слишком. Народ не понял. А в Сибири люди очень конкретные.